Глава пятая. Большие маневры. Бедуин вдруг остановился, сбившись с спокойной рыси. Неловко переступил передними ногами, как-то странно затоптался на месте. И жалобно заржал, высоко поднимая голову. Ольга оглянулась. На дороге по обе стороны, которой тянулись аккуратно подстриженные девья, ни единой живой души, ни единого существа... «Ну что ты, дурашка?» — недоуменно спросила она, похлопала коня по шее и легонько дала шенкеля Педуин все так же топтался на месте, вскидываясь задом, ржал и храпел, будто пришитый к этому участку дороги, совершенно ничем не примечательным. Где-то далеко-далеко пропела труба, едва слышно. Ольга сквозь зубы отпустила пару словечек в теории незнакомых благовоспитанной барышни, но привычных для всякого кусарского корнета пришпорила коня. Бедуин взмыл свечкой, так что пришлось приложить усилия, чтобы удержаться в седле. Передние ноги коня как-то странно были прижаты одна к другой. Что-то тускло сверкнуло в воздухе. Присмотревшись, Ольга решительно спрыгнула с седла и, зажав на всякий случай повод в кулаке, присела на корточки и, поневолею, выругалась вторично. Передние ноги бедуина оказались спутаны. Да что там, буквально замотаны от бабок до колен чем-то вроде полупрозрачного клубка и слабо светящихся нитей алого и зеленого оттенка. чтобы то ни было, конь не мог двигаться дальше. А у Ольги уже через миг не осталось никаких сомнений касательно того, что это было. То есть суть она не понимала, но видела, что столкнулась с чем-то пакостным. Она быстренько прикинула свои шансы. Если оставить все как есть и кинуться бегом, нет, не успеть. Все же пробежать нужно несколько верст, можно опоздать. Ругаясь сквозь зубы, она принялась распутывать этот поганый клубок. В меньшей степени руками, хотя и руками приходилось помогать. Временами она шипела от боли, чертовы полупрозрачные нити обжигали пальцы, как крапива. И казались, такие же уколы, то и дело вторгаются в сознание, Дело шло туго. Все равно что распутывать в темноте, исключительно на ощупь самый обычный клубок толстых, колючих, шерстяных ниток, не видя хотя бы приблизительно, удалось ли ухватить кончик и есть ли он вообще. Идуя время от времени, жалобно, ржал, переминаясь ноги на ногу, но в общем стоял смирно. — Потерпи, миленький, потерпи, я стараюсь, — прошептала Ольга чуть не слезами в голосе. Она погрузила пальцы в переплетение светящейся пакости и, что ей силы дернула, в переносном, конечно, смысле, прилагая все свое умение. Пальцы обдало жгучей болью, как крутым кипятком, но дело неожиданно пошло на лад. Клубок поддался, словно распоротый с одного бока. Ольга, ободрившись, удвоила усилия. Хорошо еще на дороге так никто не появился. Человеку, постороннему, несведущему, открылась бы странная картина. Гусарский корнет, присев у передних ног коня, ожесточенно сражается с пустым пространством, будто тесто невидимое место. Извивавшиеся полупрозрачные нити нравились сомкнуться, но Ольга ожесточенно драла их всеми десятью пальцами, отбрасывала далеко в сторону, на бочину. Рук она уже не чувствовала, словно не онемели по самые запястья. Залившей ладони боль, сомкнулась в одно сплошное жжение и покалывание, но в точности, как от крапивы. Девушка уж претерпелась, трудилась, ничего не видя вокруг. «Ну вот и все, кажется!» — педуин радостно всхрапнул над ее головой. Обочину устилали обрывки алых и зеленых полупрозрачных нитей. Они уж не стремятся слиться в единое целое. Вялое извиваются, как издыхающие черви, понемногу истаивают, растворяются в воздухе, оставляя после себя лишь тусклые сиянь, вот их почти и не видно. А там и обочина очистилась. Нет ничего, кроме сочной зеленой травы. Привалившись к боку коня, Ольга перевела дух. Ладони жгло и пекло, руки сводила судорогой, но поводья она могла удерживать. Ольга щелкнула крышкой золотых часов, взглянула на положение вычурно стрелок и озабоченно покачала головой. Времени мало, а нужно еще успеть предварительно. Вдалеке серебряные трубы выводили очередной сигнал. — И это все, на что вы способны, господин Камергер, господин граф? — тихонько произнесла она сквозь зубы, вскочив в седло. Право же, от вас я ждала чего-то позамысловатее. Стыдно, господа жители, сданувшего континента, измельчали вы в эмиграции. И пришпорила коня, пустив его в голову. Следующий несколько верст ободрившийся бедуин преодолел без приключений в виде нежданных магических препятствий. И Ольга с облегчением увидела впереди отблески солнышко на кончиках штыков. Протянувшиеся длинной цепочкой часовые в парадных мундирах с примкнутыми штыками, неподвижно застывшие с прикладами у ног, безусловно, получили строгий приказ не пропускать посторонних в пределы отцепления во избежание малейшего беспорядка, который государь-император не терпел решить ни в чем. Но Ольгу они не видели. По крайней мере, Те, что стояли прямо у неё на пути, не было никакого гусарского корнета, армейской кавалерии провинциального полка, скакавшего на высоком гнедом коне. Ничего не было, кроме прозрачного воздуха безоблачного летнего дня. Сил у неё не хватило бы на то, чтобы отвести глаза уж очень многим. Её умение, подобно ружью, луку, пушке действовало на строго определённом расстоянии. Тех, кто располагался от нее саженник в десяти, конечно, прекрасно видели, как сквозь линию часовых проехал самым безмятежным видом упомянутый корнет, но и мы в голову не приходило поднимать тревогу. В военном уставе все обстоятельно расписано наперед, и отступление от него категорически не приветствуется. Всякий часовой, отвечает, только за тот пост, на который поставлен, пребывает в строгих рамках, и в его обязанности не входит рассуждать, почему другие поступают так или иначе. Часовым вообще не полагается рассуждать. Ручаться можно, те, кто ее видел, думают примерно следующее. Уж коли их соседи корнета пропустили без задержки, значит, заранее имели такой приказ. Мало ли кто-то корнет, начальство дней. Миновав часовых, Ольга оказалась в расположении лейб гусарского полка, разумеется, часовыми не окруженного вовсе. Полк сразу, видно, преспокойно ожидал соответствующей команды. Гусары, выстроившись по эскадронно, держали коней в поводу, и, судя по их виду, диспозицию знали заранее, настроились на долгое ожидание. Ольга ехала мимо них, даже не делая попыток стать невидимой. Они не получали никаких приказов о сугубом недопущении в расположении. Род мистера Тимирова она узнала сразу. Хорошо его запомнила, наблюдая вечерние сборище у Камергера. Жгучий брюнет с усами в разлёт и буйными кудрями, картинные эффекты, настоящий гусар удаляет с прах его бери. Офицеры, с которыми он стоял, ей были незнакомы. Может быть, даже наверняка среди них находились и замешанные в заговоре. Но сейчас это не имело значения. Ольга с радостью заметила, что штабная палатка, где посредине стоял заваленный карты и бумагами стол, была пуста. Спрыгнув с коня, она небрежно бросила поводья, случившемуся поблизости коноводу. «Подержи-ка пока, братец!» Коновод принял поводья без всякого удивления. Ну, мало ли по какой надобности на манёврах объявляются корнеты других полков. Не мешкая, времени оставалось совсем мало, Ольга без церемонно взяла ротмистра под локоток и проговорила непререкаемым приказным тоном, свойственным обычно чину не менее полковника. «Прошу вас, отойти со мной, не задерживаясь». Тон То подействовал. Прочие офицеры раступились, и ротмистр сделал несколько неуверенных шагов, прежде чем сообразил, что его влечет куда-то невеликая птаха, всего-навсего корнет, да, в провинциального армейского полка. Тогда только он остановился и удивленно спросил, «Что происходит, корнет? Что вы себе позволяете?» Ольга без лишних разговоров толкнула его внутрь палатки, но ну, не руками, понятно. Быстро воясь следом опустил и полок, и сделал особое движение пальцами, после которого ни у кого снаружи просто не появилось бы намерения войти в палатку, будто ее не существует вовсе. От ее энергичного толчка Атимиров едва удержался, на ногах чуть не впечатывался лбом в солидную деревянную стойку палатки. Разъяренный до крайности, он обернулся и застыл с разъянутым втом. «Не мудрено!» На том месте, где только что стоял корнет, Тимиров видел государя императора Николая Павловича в Преображенском мундире при голубой ленте и звезде. Государь стоял величественно, словно гранитная статуя, меряя оторопевшего ротмистра своим знаменитым взглядом, ледяным, пронизывающим, тяжелым, который обычно редко-то и выдерживал. — Хорош, — сказал государь брезгливо, — чего уж там хорош. Дворянин из бархатной книги, потомок ордынского рода, чуть ли чингизит, и он же презренный заговорщик, язык проглотил мезрабль. Ольга знала, что иллюзия совершеннейшая, безукоризная, в мельчайших подробностях, так что ротмистр в раз позабыв о неведомом куда подевавшемся Корнете и не осознавая некоторой странности происходящего, поверил сразу». Ведь не стоит забывать, что он действительно был заговорщиком, готовым к действию, а по всему находился в нешуточном напряжении нервов и души. В такой момент узреть перед собой разъяренного императора, коего с приятелями намеревался свергнуть, да вдобавок еще и истребить, о здравом рассуждении забудешь надолго. «Ваше величество!» Только и пролепетал ротмистр, растерявший все молодечество. Ваше неожиданное появление, я и подумать не смел. — Как стоишь? — зловеще прошипел император. Ротмистр торопливо вытянулся во фронт, промотал. — Такая неожиданность. — По-моему, гораздо большая неожиданность — это то, что ты, Тимир, оказался впутанным в заговор. Веско с расстановкой, раскатистым голосом произнес император. «Связался с этой сволочью! Ты меня разочаровал, Тимиров, крайне разочаровал! Я всегда был к тебе благосклонен, а ты вот чем отплатил, ваше...» «Молчать!» После был гневный оклик «Хорош! Чего ж там! Ну что молчишь!» «Рассказывай, мерзавец, что он умирает сделать по своему убийству Живо! У меня нет времени с тобой водиться!» Кто-нибудь из твоих сообщников может казаться словоохотливее, будешь искренен в раскаянии, может быть, самого худшего, и избежишь, ваше величество. без попутал. Твоих бесов я знаю по именам. Вязинский Кастель, Бонфок. Фонбок. Помилосердствуйте. На браво лейб гусара жалко и стыдно было смотреть». Он побледнел, как смерть, отчего роскошные кудри, усы и бачки казались неправдоподобно черными, ослепительно черными, если только уместно такое выражение. Ему и в голову не пришло подвергнуть сомнению и все происходящее, и личности императора, то, что раньше оборачивалось против Ольги, Серьёзное знакомство большинства людей с колдовством и их прогрессивные неверие в таковой теперь служило к её выгоде. Ну, после случившегося в Кавалергарде должны были арестовать императорскую фамилию та часть Кавалергардов, что примкнула к заговору под предводительством Балмашова, полковник. Кестель должен выдвинуть своим полком в Петербург, разыскать по квартирам и присутственным местам сенаторов, собрать их и обрисовать ситуацию, чтобы они утвердили манифест о пресечении династии и временно образованном правительстве с камергером Вязинским во главе часть флейгвардии гвардии Егерского, Он говорил, захлебываясь словами, сыпля фамилиями и подробностями, когда фамилии стали третьи степенными, а подробности чечун мелкими. Ольга решительного прервала. — Достаточно. — рожь, голубчик. — Пресечение династии, — говоришь? — Хорош. — Ну, что ж, ступай к своему эскадрону. И веди себя так, словно ничего не произошло. А я подумаю потом, что с тобой делать. И заслуживаешь ли ты снисхождения? Ну, что ты стоишь? Марш! — Государь, это было трагическое, роковое заблуждение. Моя преданность фамилии фамилией Марш! Ольга ухватила ошеломленного ротмистра, зарашитый жестким золотым сутажом воротник Даламана, на сей раз без всякой магии, свою собственной рукою, и в раз вытолкала его из палатки, что было совсем нетрудно. Ротмистра, совершенно ошалевший, превратился в подобие безвольной ватной куклы. Оказавшись снаружи, он бросил назад полубессознательный, затуманенный взгляд и нигде не увидел императора. Остоявший неподалеку с непроницаемым лицом корнет-белавенец, этого был чересчур уж малой пташкой, чтобы обращать на него внимание. А уж теперь, когда Тимиров пребывал в совершеннейшем попрочении чувств и рот Ротмиссер закатил глаза, тихо охнул, и ее сел на подогнувших с ногах, лишившись сознания. К нему бросились со всех сторон. На Ольгу никто не обращал внимания, и она, забрав поводья у коновода, вскочила в седло и рысью направилась к возвышенности, на которую уж поднималась блестящая кавалькада. Яркие полеты, высокие султаны из перьев на генеральских треугольных шляпах, разноцветия орденских лент, обилие разнообразнейших звезд, крестов и медалей. Вдали, в поле, Ольга видела краем глаза, уже перестраивались пехотные колонны. Развивались знамена, доносился четкий размеренный барабанный бой. Неподвижно застыли желанеры с яркими разноцветными вымпелами на штыках. Солнечные лучи заиграли на стволах ружей и металлических деталях амуниции, начищенных до неправдоподобного блеска. Войска начинали выдвигаться на исходные позиции в ожидании сигнала. Увидев... Знакомые мундиры Ольга вспомнила, когда пойдут преображенцы, и похолодело. Преображенцы двинулись. Это означало, что времени не осталось вовсе. Ольга ударила бедую на плетью, и горячий жеребчик рванулся вперед, как стрела. Кто-то, судя по эпалетному мундиру чин немалый, бросился ей наперерез, размахивая кулаком и крича что-то злое с перекошенным лицом. Ну, конечно, появление простого корнета в неположенном месте было событием чрезвычайным и решительно недопустимым. Ольга, сжав губы, пригнулась к шее коня и понеслась дальше, уж не пытаясь отводить глаза людям в раззлоченных мундирах, бросавшимся ей наперерез. До возвышенности, где расположился государь со свитой, они уже спешились, было еще далеко. Ольга яростно взмахнула плетью, пришпорила Гнедова, и он пошел полным карьерам едва не шибив грудью очередного бдительного цербера при пышных аппалетах с Владимирской ленты через плечо. Ольга, не отрываясь, смотрела вперед. Коноводы душ вели коней с возвышенности, императоры свита расположились полукругом, наблюдая за марширующими колоннами. Преображенцы шли. Гнедой мчался, разбрасывая пену, земля стровой травой летели из-под копыт, и Ольга боялась не успеть. Грохот копыт, чьи-то крики по сторонам, она уже различала лица. Император, как и следовал ожидать, стоял впереди всех на некоторой дистанции, а прочие теснились в почтительном отдалении в ожидательных позах почтения и готовности. Из-за спины императора внезапно выдвинулся знакомый ей человек в мундире с флигеля-адъютантскими аксельбантами и, выбросив руку из отворота мундира, замахнулся. Остро, ярко, ослепительно сверкнула сталь, солнце отразилось от длинного лезвия. Это и закричал жалобно, тонь как подраненный заяц, но все оторопели настолько, что не могли шелохнуться. Послышался другой крик, громкий, уверенный смерть тирану. Ольга обрушилась на Вистенгофа, седла, упав ему на плечи, шибла с ног, и оба кубарем покатились по земле. В растерянности и волнении Ольга забыла обо всех своих умениях. Вцепилась в руку с кинжалом, прижимая ее к земле, не видя ничего вокруг, кроме хищного сверкающего лезвия. И, помняя слова Камергера, об отраве, боялась о него невзначай порезаться. Вистенгоф, опомнившись, боролся изо всех сил. Ольга не могла с ним справиться. Он и почти стряхнул, пытаясь подняться. И вдруг все переменилось. Сразу несколько человек в мундирах, отталкивая друг друга, навалились на вистангофа, выворачивая ему руки, вцепились в него, как меделянские псы в медведя. Чей-то жёсткий палет прибольно оцарапал Ольге щеку, потом её оттеснили от покушавшегося, подняли, могли встать на ноги. И кто-то, все еще задыхаясь в азарте, провосил, успокаивай, но Ну-ну, Корнет, все кончено! Держитесь, молодцом, орел вы наш! Осторожно, лезвие отравлено! — крикнула она. Кто-то, расслышав, осторожно взял кинжал за рукоять двумя пальцами. Зачем-то поднял он головой. Вист гоф Энгофу одержали надежно. Он же не пытался вырываться, паник, вронил голову. Свита сбился вокруг него толпой. И посреди беспорядка и толчьи послушался резкий, властный, командный голос настоящего императора. «Вернитесь в прежнее положение, господа! Что за базарная толчья?» «Маневры начались, я не вижу повода!» Это подействовало моментально. Свита исправно выстроилась в прежнем боевом порядке, в некоторых остались только Ольга и те трое, что держали Вистангофа. Ольга увидела императора в двух шагах от себя. Он был совершенно такой, как на портретах, разве что самую чуточку постарше, но холодную властность его облика, как казалось, живописц, передавали точно. Только кивер не сбился, и волосы не растрепались, смятенно подумала Ольга, вытягиваясь в струнку. «Кто таков?» — отрывисто спросил император. — белавинского гусарского полка корнет ярчевский ответил ольга не без бойкости. мне случайно стало известно я поспешил неплохо изложено кратко но объемлще сказал император скупо улыбнувшись ну что же корнет я тебе пожалуй обязан а крайне обязан постараюсь отслужить хвалю корнет он бросил Эмалетный взгляд на понурившегося Вистангофа брезгливо покривил губы. «Хорош же, прохвост! Уведите его!» «Кернет, соблаговолите до окончания маневров подождать среди этих господ!» Он небрежно указал подбородком на правый фланг свиты. «К превеликому сожалению, у меня нет времени прочувствовано поблагодарить своего спасителя. Большие маневры — чересчур важная вещь, чтобы останавливать их из какого-то мерзавца с ножом». Павел Петрович обернулся сон к одному из генералов свиты. Продолжайся распоряжаться. Все, я же пришла в движение. И позаботьтесь, чтобы по окончании сегодняшнего плана у меня непременно соискалась возможность поговорить с моим спасителем. Начинаем! В его голосе, движениях, тоне осанке не было ни следа растерянности или волнений, словно ничего и не произошло. Вот это император... С уважением подумала Ольга. Настоящий? Он сейчас и не человек вовсе, а государственная функция, не имеющие по определению чувств и эмоций ровным счетом никаких. Император уже невозмутимо смотрел в поле на сближавшиеся колонны гвардейской пехоты. Свита замерла, хотя все же слышались едва уловимые перешептывания. Павел Петрович отдал какие-то приказания подскочившим к нему блестящим адъютантам, и они бросились в разные стороны. Один высоченный капитан из Лейпулан, подойдя к Ольге, сказал так почтительно и церемонно, словно на ней красовались генеральские полеты. пожальте сюда, здесь вам будет удобно. Она оказалась на правом фланге, рядом с разоченными генералами и статскими в придворных мундирах. Те и другие украдкой косились на нее, не в силах побороть жгучего любопытства. Среди них вдруг мелькнуло знакомое лицо, а в следующий миг, перехватив ее смятенный взгляд, камергер Вязинский во всем блеске шитья орденов золотым ключом у бедра улыбнулся, доброжелательно и широко чуть поклонился, но в глубине его глаз стоялась такая лютая злоба, что... Ольге Ольги, казалось будто тут вокруг трескучий мороз, когда звонко лопаются промерзшие насквозь деревья, и птицы замерзают на лету. Не было никаких сомнений. В отличие от всех прочих, Камергер прекрасно знал, кто на самом деле перед ним. Все воодушевление азарт моментально улетучились, и на какой-то миг Ольга почувствовал себя маленькой, испуганной, девочкой глаза Камергера излучали несказанную злобу, обещавшую в самом скором времени немало неприятностей. Она едва не шарахнулась в сторону, ощутив на локте что-то прикосновение, но справилась бы. Человек с располагающим лицом в генеральских эполетах, при внушающей уважение коллекции боевых орденов на груди, вежливо, но непреклонно отвел ее на полдюжины шагов от блестящей свиты, И, оглянувшись, подумал секунду и отвел еще подальше. Сказал негромко. «Простите, любезный карнач что отвлекаю вас от заслуженного триумфа, но служба мне выпала очень уж приземленная, не позволяющая ни медлить, ни излишней деликатности. Граф Бенкендорф Александр Христофорович, будем знакомы». «Я, извольте ли, видеть...» «Я вас знаю», — сказала Ольга. «Мои провинциалы вас наслышаны не меньше столичных жителей. Приятно знать», — сказал без улыбки глава третьего отделения, собственного его императорского величества канцелярии. «Но у меня нет времени на светскую беседу». «Корнет, я слышал, как вы сказали, мне стало известно. Вам известно, что еще подобные инциденты сплошь и рядом не замыкаются лишь на злодейском покушении» особенно если кинжал оказывается в руках у персона немаловажной. Ну, — но разумеется, — сказала Ольга почти шепотом. — Ротмистр Тимиров счастью своих лейб-гусар должен при удачном покушении... Она старалась говорить емко и сжато и пересказала все, что слышала от ротмистра и уж, конечно, назвала самые важные фамилии. Она не смотрела в ту сторону, но и без того знала, что Камерген не сводит с нее внимательного взгляда. Ситуация обостряется, а все достаточно серьезно и весьма удивительно, — сказал Бенкендорф в раздумье. — Вы, корнат, выдвигаете слишком тяжкие обвинения против людей, заметных, незапятных... — Вы спросили, что мне известно, я добросовестно рассказал, — ответила Ольга. — А как, простите, вам удалось? Меня тоже пытались вовлечь, и не были особенно сдержаны. Вот как? Ну что ж, что ж, случай нередкий. Ольга никак не могла понять, как этот человек ко всему услышанному относится, а использовать умение ей почему показалось неуместным сейчас, в нескольких шагах от императора, как будто бы, Было в этом некое нарушение этикета перед лицом высочайшей особы. В конце концов, в ваших руках вистенгов, целый и невредимый, сказала она сухо. А рот мистер Тимиров совсем недалеко. Я не намерен учить вас вашему ремеслу, но вы сейчас в нешуточной растерянности, и не скоро обретут способность увиливать и запираться. Займитесь ими. Вы совершенно правы, корнет. «Серьезно, некоторой задумчивостью», — сказал Бенкендорф, — «в самом деле, Вистенгов и Тимиров». Он раскланялся и пошел прочь от свиты, энергично ускоряя шаг. Оглянулся, и к нему тут же бросились неизвестно откуда взявшиеся офицеры в лазоревых мундирах отдельного корпуса жандармов. Что-то им на ходу говоря, граф Бенкендорф направился в ту сторону, где располагались слепь гусары. И Ольга с радостью увидела, что к ним присоединяются все новые и новые люди. В тех же мундирах и в статском появились верховые жандармы. Как бы граф не отнесся к тому, что он от него услышал, он начал действовать со всей энергией, это ж кое-что. своими приятели люди сильные, — подумала Ольга. Надо полагать достаточно сильные, чтобы, заморочив стражу, бежать из темницы, и вообще избегнуть ареста. Но не настолько все же не сильны, надо полагать, чтобы внушить всем окружающим, будто ничего и не было, будто бы ни в чем предосудительном они не замешаны, а пережиток тени из темных углов. Значит, нынешние свое положение неопределенно потеряют, что в свою очередь сузит их чисто житейские возможности. Есть некоторая разница между всесильным камергером и беглецом, за которым охотятся» то ж вовсе не имеет значения какими возможностями ты обладаешь может все как ты наладится наладится но в любом случае ей здесь больше делать нечего проделав несколько замысловатых жестов пальцами опущенных рук чтобы никто не заметил исчезновение ольга бочком бочком стала отодвигаться в сторонку пятиться к тому месту где меж рощицы икановодами царской свиты тянуло широкое безлюдное поле Бедуин очень скоро появился на ее призыв, и Ольга, вскочив в седло, двинулась прочь сначала шагом, потом рысью, наконец, размашистым галопом. Оставаться здесь долей было совершенно незачем. Император остался жив, а, следовательно, заговор сорван. Как энергично светила света Бенкандорфа! А что до нее, то общение с императором, стоило для Ольги более сложность нежели выгод. К тому же у нее не было ни малейшего желания блистать в почетной роли спасителя императора, без всякого расчета на награду. Старалась она. В общем, поскольку корнет Белавинского гусарского полка Олег ерчевский фигура насквозь вымышленная, баснословная, можно сказать, что ему следует побыстрее погрузиться в совершеннейшее небытие, в душе мешались гордость с собой, Я озабоченность. Взгляд камергера не сулил ничего, кроме серьезных жизненных сложностей, а к ним следовало подготовиться заранее, не полагаясь исключительно на хватку графа Бенкендорфа. Есть вещи, которые граф не принимает в расчет, поскольку вовсе о них не осведомлен. «Волков боятся в лес не ходить», — сказала она себе поднос ободряюще и пришпорила коня. Вдалеке пели серебряные трубы.